Глава 19. Маша. Я не хотела говорить с отцом. В уме уже прикидывала, что отвечу, когда придётся перезвонить. Как правило, мне звонила мама, если что-нибудь было нужно. Очень редко папа. Вряд ли он хочет узнать, как мои дела. В это время мой телефон снова зазвонил. Не ответишь, интересуется Миша, бросая взгляд на сумку. Мне слышатся ревнивые нотки в голосе. Не хочу сейчас говорить с отцом, признаюсь, Миша. Не хочу, чтобы остаток вечера он злился и продолжал ревновать. Тигр после моих слов ещё больше напрягается. Я замечаю, как белеют костяшки пальцев, сжимающие руль. "Ответь, Маша", негромко, но твёрдо произносит он. "И не лги, скажи, что я тебя домой везу. Если спросят, что ты делаешь в моей машине?" Сердце испуганно сжимается. Я начинаю оглядываться назад. Взглядом ищу, машину отца или его людей. Генерал Тигеев не так опасен, как мой отец, только что осознаю я, и становится реально страшно. Папа ведь ненавидит тигра. Привет, пап. Стараюсь говорить ровно, чтобы голос не дрожал. Ты где? Голос звучит резко, но это обычная манера родителей общаться. Домой еду. Я специально не упоминаю Мишу, хотя он и просил. Если отец не спрашивает лишнюю информацию, лучше не давать. Завтра вечером, чтобы дома была я гостей жду, планируется семейный ужин. Папа не спрашивает, смогу я или нет. Он просто ставит перед фактом. Отказаться нельзя. Для него это важно, если он сам позвонил. Я постараюсь. Никаких постараюсь, чтобы в шесть часов дома была, повышает он тон, не оставляет шанса отказаться. Хорошо, сдаюсь я. Не прощаясь, отец заканчивает разговор. Что хотел, лютый? Я привыкла слышать прозвищаться. Даже Егор в беседе с друзьями называет отца лютый. Завтра состоится семейный ужин, на который приглашены его друзья. Быть нужно обязательно, даже если меня переедет поезд. Не весело шучу. Не знаешь, кто придёт? Тигр продолжает смотреть в зеркало заднего вида. Понятия не имею. Очередной важный партнёр со своей глянцевой молодой женой и парой отпрысков от первого брака. Маша, я хочу быть в курсе того, что там будет происходить. Я не понимаю, почему он так злится. Это не первый и не последний ужин в моей семье. Что там может происходить? Наша с мамой задача улыбаться и во всём поддерживать отца, умных бесед не вести, но каждый раз подакивать и восторгаться, если гость сказал какую-нибудь глупость, но ну и не забывать смеяться над плоскими шутками и тупыми анекдотами. Маша, пожалуйста, звони и пиши, если что-нибудь покажется тебе странным. Его озабоченность начинает меня тревожить. Миша, ты знаешь что-то, чего не знаю я? Нет. Предчувствие нехорошее. Я чувствую, тигр недоговаривает Ты что-то узнал от Егора? Миша, скажи мне правду, требую я. Ничего конкретного, выдержав паузу, говорит он. Твой отец хочет поменять род деятельности, отмыться от своего прошлого, стать честным бизнесменом, а в дальнейшем попытаться пролезть в политику. Что? Меня удивила эта информация. Это точно? Тигр лишь пожимает плечами. А как он сможет смыть прошлое? И причём здесь я? Завтрашний ужин. Куча вопросов вертится в голове. Я их озвучиваю, но Миша ни на один не отвечает. Маша, планы лютово мне неизвестны. Но он слишком непростой человек, чтобы я мог ему доверять. Меня не успокаивает, что он твой отец. Скорее, ещё больше тревожит. Просто держи меня в курсе того, что там будет происходить. Договорились? Я киваю, а для себя решаю, что понаблюдаю внимательно за происходящим, не буду отсиживаться в стороне, как делала это обычно. Мы не стали менять свои планы. Приехали домой к Мише. Дождёмся доставку или сразу поднимемся? Посидим, давай. Только не в машине, идём на скамейку. Не дожидаясь ответа, выпрыгиваю и иду к подъезду, занимая место с солнечной стороны. Лучи заходящего солнца ласкают спину. Миша смотрит на моё довольное лицо через открытую дверь и улыбается. Вижу, что его лицо становится хмурым. Тигр не выходит, а выпрыгивает из салона, будто мне угрожает опасность. Я так и поняла, что ты спишь с сестрой друга. Миша, увидев Нику, я весь подобрался. Пожалел, что сразу не поднялся с Машей в квартиру. Быстро вылез из машины и поспешил ей навстречу. "Я так и поняла, что ты спишь с сестрой друга", насмешливо заявляет Ника. Маша, конечно, слышит. "Не боишься, что брат узнает?" нагло интересуется она. "Ты зачем пришла?" грубо обрываю и подхожу к ней почти вплотную. "Поздравить тебя хотела". Глаза испуганно бегают. Но заявляет она нагло: Ты скоро станешь папой. Непонимающее зло, смотрю на Нику. Она мнётся, отступает назад. Я хочу проникнуть ей в голову и понять, что там находится. Посмотри мне в глаза и повтори, наступая на неё. Повтори, я сказал. Я беременна, заикаясь, выдаёт Ника. А я тут причём? Мой голос звенит от злости. Мы с тобой сексом занимались. Ты не знал, что от этого дети появляются. Стерва ещё пытается меня идиотом выставить, выбрасываю вперёд руку и хватаю её за подбородок, поднимаю лицо и зло выговариваю слова. Я каждый раз предохранялся. Этого просто не может быть. Главное, чтобы Маша ей не поверила. Мне вообще неприятно, что она стала свидетельницей нашего разговора. Так стопроцентные гарантии презервативы не дают. Неужели не знал знал. И этот факт немного напрягает, но я надеюсь, что Ника всё это выдумала. Не совсем ведь дура, чтобы в таком вопросе попробовать меня обмануть. Необходимо всё спокойно обсудить, сдать анализы. В это время я вижу курьера, направляющегося к подъезду. В моём кармане вибрирует мобильник. Маша, оборачиваясь, чтобы попросить её забрать заказ, А пуговки нет. Она ушла, тихо произносит Ника. Я в такой ярости, что могу задушить эту гадину. Стой и не двигайся. Забираю заказ, забрасываю его на заднее сиденье. Поехали, рявкнуй на Нику. Куда? В клинику сдавать анализы на беременность и тест на отцовство, выплёвываю каждое слово. Зачем? Я вижу, что она готова сбежать. Не думала же ты, что я поверю тебе на слово. Она машет головой. Но я уверена, что она не предполагала такого развития сюжета. В машину. Я с тобой никуда не поеду. Ты злишься, а мне нервничать нельзя. Ника, не беси меня. Садись в машину и поехали сдавать анализы. Я готов заплатить в три! в десять раз больше, лишь бы скорее увидеть результаты. Мне ещё с Машей придётся объясниться. Блин, как же всё не вовремя. Думать даже не хочу, что могу стать отцом ребёнка Ники. А если так произойдёт? Если и правда окажется, что она беременна, буду помогать. Жизнь я собираюсь связать лишь с одной девушкой Машей. Миша, давай на следующей неделе. Ты охренела? Сегодня, подхожу к ней, хватаю за руку и тащу к машине. Я не поеду, меня укачивает. Не слушаю её отговорки. Сюда же ты как-то приехала, нужно будет остановлю машину или куплю в ближайшем магазине пакеты, Но анализы. Ты сдашь прямо сейчас. Миша вырывает Ника руку. Подожди, отходит назад, выставляя перед собой руки. Только не злись. Не злись? Куда ещё? Я и так в бешенстве. Ника, давай не будем терять ни твоё, ни моё время. Ты всё равно сдашь эти анализы. Миша, прости, я неудачно пошутила. Увидела её с тобой, и в моей голове что-то перемкнуло. На её глаза наворачиваются слёзы. Что? Увидела тебя с этой, и меня понесло, повторяет она. Сама не поняла, как глупость сказала, хотела её задеть, поставить на место. Ты обманула, что беременна? Да, заикаясь, выдаёт Ника, при этом продолжает отступать. Впервые мне так сильно хочется задушить женщину. Я с трудом борю в себе это желание. Какой же дряни нужно быть, чтобы манипулировать, шантажировать или шутить такими вещами. «Исчезни, пока я держу себя в руках. Если ещё раз увижу пеней на себя, это угроза. Ника понимает, что переступила черту. Попробуешь вмешаться в мою жизнь, результат тебе не понравится. Ника уходит, а я сажусь в машину и несусь к дому Маши. Она не берёт трубку, не отвечает на мои сообщения. Дома её тоже нет.